477. Матерь огни йоги Как примирить заботу, сострадание и любовь владыки к близким своим с холодной, жестокой и бесчеловечной суровостью условий жизни плотного мира, с бессердечим людским и тем страданием, которое сопровождает жизненный путь человека? Тяжек путь эволюции плотный. Форма ничто. И ничто — страдание ее перед бесконечностью существования жизненного принципа в ней. Также неизбежно смерть каждой формы. Страдание и смерть — спутники жизни. Страдание вызывает движение в веществе проводников, делают их более восприимчивыми и утонченными. Смерть формы позволяет, сбросив ее, заменить старую и Страдание и смерть есть плата за получение даров эволюции. Даром ничто не дается и каждое страдание приносит свой плод и двигает дальше.